Вилендо не могла говорить, она только кивнула с растерянным видом. Я много раз слышала об этом, продолжила пожилая женщина с искренним энтузиазмом. Но знаешь, я никогда по-настоящему не понимала истинного значения. Но сегодня утром я слушала внимательно, и меня озарило. Ты только представь, сын Божий умер ради меня. Разве это не поразительно? Это же чудо. Я склонила голову, когда сидела на скамье, и много-много раз поблагодарила его за это. Можно сказать, что я присутствовала на как это называется, э, э, религиозном бдении, только в одиночестве. Белинда изумлённо смотрела на неё. Миссис Стаффорд снит получила то, что деревенский пастор именовал хорошей порцией старомодной религии. И в каком невероятном месте. В грандиозной городской церкви. Ох, тётя Вирджи. Гас кликнула Белинду, обнимая пожилую женщину. Ей хотелось сказать: "Я так старалась вам это показать, я молилась, мечтала об этом", но сейчас эти слова были бы неуместны. Как замечательно, что миссис Таффорд Смит сама нашла истину. Не могу дождаться, когда расскажу домашним эту новость, радовалась девушка. Она знала, что родители будут так же приятно взволнованы, как она сама. Послушай, сияющим лицом продолжала пожилая женщина Я хотела спросить ты отмечала те отрывки которые мы вместе читали я бы хотела освежить их в памяти мне кажется сейчас я понимаю о чём в них говорится можно это сделать конечно с радостью подтвердила Белинда Мне не терпится поделиться с Винзэром и Поттер. Уверена, они тоже этого не понимали. А вот Кук, возможно, понимает. У меня такое чувство. Но, девушки, сомневаюсь, что хоть одна из них задумывалась бы там. Как ты считаешь? Белинда никогда не задавала себе такого вопроса. Ей стало немного стыдно, когда она вспомнила о домашних. Она всё время молилась только о миссис Стаффорд Смит. "Мы должны приглашать слуг для того, чтобы вместе читать Библию", сказала миссис Стаффорд Смит. "Ах, мне бы совсем не хотелось, чтобы кто-нибудь из людей, проживающих в моём доме, так и не познал истины". Белинда не верила своим ушам, но пожилая леди ещё не закончила. Вот что мы сделаем. Каждое утро после завтрака мы будем собираться в северной гостиной. Ты выберешь отрывок, а потом мы будем его обсуждать. Белинда представила, как будет читать людям Библию, и в её сердце закружился рой сомнений. А что если кто-нибудь задаст сложный вопрос? подумала она. Я же не богослов, меня легко сбить с толку. Но она покачала головой, отбрасывая неприятные мысли. Мистер Стаффорд Смит поможет ей объяснить некоторые библейские истины. Вечером Белинда осмелилась задать вопрос, который весь день не давал ей покоя. Они уселись в уютной гостиной, чтобы перед сном выпить чаю с печеньем. Миссис Таффорд Смит всё ещё была взволнована из-за того, что испытала утром в церкви. Белинда с радостью слушала её рассказ, а потом, когда пожилая леди замолчала, спросила её: Как так получилось, что вы внезапно поняли, что означает истина о спасении? Миссис Стаффорд Смит замолчала, поднесла чашку чая к губам и задумалась над вопросом. Затем она уверенно и просто ответила: "Полагаю, так мне ни нападёт Святой Дух. Как говорится в Библии, он научит вас всему. Я не могла увидеть это сама, мое духовное зрение ослабло, вряд ли я хотела знать правду. Я закрывалась от нее, сама того не понимая точности, как описывается в Библии. Мне хотелось всего добиться самой, я должна была дойти до точки. в которой была бы готова услышать истину. Белинда в изумлении смотрела на хозяйку. «Вчера вечером, когда ты читала Библию, помнишь? Конечно, тогда эти строки мало для меня значили, но теперь я их понимаю». «Вот как?» — заметила Белинда. Вечером она опустилась на колени перед кроватью. Сегодня у неё появилась новая причина помолиться и порадоваться. Но ей также хотелось сделать признание. "Дорогой Отец", молилась она. "Прости меня за то, что я пыталась обратить в веру тёту-вирджи. Ведь это полностью твоя заслуга. Я знаю, что мы христиане обязаны делиться верой. Помоги мне делать это правильно". Но, Господи, не допусти, чтобы я думала, будто помогла человеку обратиться, когда на самом деле он тянется к тебе. Только благодаря работе Святого Духа заблудшая душа может вернуться к тебе, Отец. Тётя Верджи приняла жертву Христа только потому, что Святой Дух помог ей понять. Спасибо, Господи, что ты показал ей это. Спасибо за то, что она смогла понять и принять. А теперь помоги нам абим, потому что мы хотим поделиться благой вестью со слугами. И всегда напоминай мне, что моя задача делиться, потому что только ты имеешь власть обращать в веру. Вскоре все домашние почувствовали эффект от обращения месяц 140 смит. Она открыто рассказывала о том, что произошло. Она никому не навязывала свою точку зрения, но ясно дала понять, что надеется видеть всех слуг на ежеутренних чтениях. Она просила Белинду немного почитать, а затем они вместе обсуждали услышанное. Но она никогда не понуждала других принять или опровергнуть елейские истины. Бог делает это посредством Святого Духа. часто повторяла Белинда: "Он единственный, кому известны все движения души человеческой". Но миссис Стаффорд Смит очень ответственно отнеслась к христианскому долгу. Они с Белиндой каждый день долго молились за каждого человека, который приходил на утреннее чтение Библии. Затем миссис Стаффорд Смит придумала новый способ разделить с другими людьми благую весть. Нужно устроить ещё один ужин, сообщила Набеленди. Не уверена, что кто-либо из моих друзей понимает истину. Хм, мне кажется, они думают так же, как думала я когда-то. Нужно уважать Господа и хорошо поступать по отношению к собратьям во Христе, а во награду Господь во мгнёт когда человек пытается протиснуться в небесные врата. Белинда улыбнулась. Миссис Стерфорд Смит ненадолго задумалась, наконец она продолжила: "Знаешь, мне кажется, этого мало. Раньше я не понимала, что такое грех. Мне казалось, что грех убивать людей, красть у соседей, бедных обманывать. Так оно и есть. Но это ещё не всё. И я не понимала, что грех отрицания уизвеляет сердце Господа и мешает человеку попасть на небеса. Человек совершает этот грех, и если не принимает жертву Христа на Голгофе, который умер за всех нас, Поэтому Господь не позволил бы Вирджинии Стаффорд Смит войти в небесные врата. Я не понимала, что грешна. Грешна в неверии, если хочешь. Но я приняла то, что он сделал ради меня на Голгофе. Белин давно вкивнула с серьёзным видом. О, как чудесно, когда чувствуешь, Что не надо ни о чём беспокоиться, со слезами на глазах, продолжила пожилая женщина и поспешила добавить: "Да, нужно обязательно устроить ужин". Она снова призвала в гостиную потер Винзэра и кухарку и рассказала им о своих планах. Миссис Стаффорд Смит собиралась пригласить всех старых друзей и сказала, что каким-то образом Сей той дух подскажет ей способ поделиться новообретённой верой. Она заявилась лугом, что не хочет покидать этот мир, не поделившись с друзьями истинами священного писания. Наступил вечер званого ужина. "Какие у вас планы?" спросила Белинда мисс Стаффорд Смит. когда они ожидали прибытия гостей. Не знаю, честно ответила пожилая леди. Она сказала, что Господь ещё не указал ей, как поделиться своими прозрениями. Все гости уселись на накрытый стол, и Винцер стоял неподалёку, готовый повиноваться кивку хозяйки. Белинда смотрела на неё, Понимая, что та тянет время, ожидая некого знака от Господа. Наконец гости с ожиданием воззрелись на хозяйку, и миссис Стаффорд Смит медленно, нерешительно начала. У нас с Белиндой появился новый, новый обычай, нашла она подходящее слово, прекрасный обычай. Перед ужином Мы вместе читаем. Белинда, дорогая, не могла бы ты принести священное писание и прочитать тот отрывок, который мы обсуждали сегодня утром? Возволнованная Белинда отправилась за Библией. Затем она села за стол и начала читать. Сначала она говорила тихим, дрожащим голосом, но постепенно он обрёл силу. Она перестала тревожиться. Гости подняли головы, слушая её слова.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 Выдохнула миссис Стаффорд Смит, когда Белинда осторожно закрыла Библию и отдала её Винзеру. Давайте помолимся. В молитве она благодарила за еду, которой вскоре насладятся, и за истину, изложенную в священном писании. Гости робко закашляли, прочищая горло, а Винзер шагнул вперёд, чтобы подавать угощение. Прежде чем разговор за столом зашёл На другие темы миссис Таффорд Смит повернулась к мистеру Элленби. Что вы думаете об этом отрывке? просто спросила она. Секунду, исполненный достоинства мужчина, очевидно, судорожно искал подходящий ответ, в то время как его сморщенная жонушка украдкой бросала взгляды через стол. Тут заговорил мистер Олш. Ну и в нем говорится о том, что Сын Божий умер за грешников. Без колебаний заявил он. За грешников, — повторила миссис Таффорд-Смидт. А кто эти грешники? И тут начался спор, который, продолжая, набирал силу. Иногда Белинда не могла сдержать улыбки. Никогда раньше пожилые люди не вели таких оживленных разговоров. Разумеется, гости разошлись во мнениях. Мистер Лэрингдей верил, что хотя всё человечество способно заблуждаться, в конце концов всех людей приведут к блаженству вечной жизни на небесах. Мистер Уитли с ним не соглашался. Он считал, что небеса это душевный покой. Мистер Олш осмеливался заявить, что небеса удел кучки избранных. котя он и не понимал, кто и что помогло их определить. Миссис Элмби сидела тихо, быстро переводя взгляд от одного говорящего к другому, а миссис Уитли играла салфеткой, то бледнее, то краснее. Белинда видела, что Сели Прескот не терпится вступить в дискуссию, она не собиралась мириться с тем, что высказываются только присутствующие мужчины. Она с энтузиазмом вмешалась в разговор. заявляя о своей точке зрения, и смягчая свои слова при помощи шутки. Белиндера решила, что селия Прэскот не хочет, чтобы её рассуждения о религии принимали слишком серьёзно. Она наблюдала за тем, как мягко, с изысканной вежливостью миссис Таффорд Смит направляла разговор в нужное русло. "Из того, что вы сказали," миссис Таффорд Смит кивнула в сторону мистера Эллинг. выходит, что ни один человек не способен жить идеальной жизнью. Получается, что все мы, так или иначе, время от времени, ну, в общем, грешим, заключила она, обращая против него его собственные слова. Мистер Элимби что-то пробормотал, но в конце концов понял, что она имеет в виду. Затем мистер Стаффорд Смит повернулся к мистеру Олш. А вы считаете, что небеса это особенное место, которое предназначается только для тех, у кого есть право там находиться? Он рассмеялся, добродушно кивая. Мистер Олш, с его неподражаемым чувством юмора, не был способен отнести серьёзно даже к идее вечности. Что ж, Мне это кажется разумным, продолжила леди. Если бы небеса были созданы для всех людей, как верите вы, Джон? сказала она, поворачиваясь к мистеру Уитли. То сомневаюсь, что там было бы хоть капельку лучше, чем у нас на земле. Скорее там бы начали бы убивать, вести войны. начится отнищить ты делать всё то же, что и здесь. Не думаю, что мне бы хотелось оказаться на таких небесах. Гости с серьёзным видом закивали. Остаётся один вопрос, продолжила миссис Стаффорд Смит. Как туда попасть? Миссис Уитли беспокойно завертелась на месте. Её лицо снова побледнело. Мисс Элмби метнула на хозяйку быстрый взгляд, а затем, кажется, измерила расстояние до двери. Белинду удивилась: неужели она собирается сбежать? Мужчины, кажется, так и не поняли, к чему клонится разговор. Им он казался жаркой оживлённой дискуссией. Судя по их лицам, они давно не участвовали в подобных обсуждениях. «Мы сами создаем невеса», — заявил мистер Уитли. «Если мы поступаем низко и недостойно, и не способны ужиться с окружающими, то это касается нашей жизни и нашей смерти». «Это не совсем верно», — возродил мистер Элемби. И «Есть нечто помимо земной жизни, и мы все знаем, что оно находится здесь». И он положил руку на грудь. Кто даёт право решать, кто попадёт на небо и как? Мы ничем не отличаемся от своих близких, заявил мистер Олш. У него был такой вид, будто ему удалось высказать очень умную мысль, хотя вопрос его не так уж и волнует. Именно так, жаром подтвердила миссис Таффорд Смит, и мистер Олш просиял. Именно так. Он наш нет на это право. Гости, сидящие за столом, закивали. Кажется, все были согласны. Тогда миссис Стаффорд Смит аккуратно сложила салфетку, спокойно посмотрела на гостей и продолжила: "Это право есть только у Бога. Он говорит нам, как это должно происходить. Все мы грешники, все до единого И в этом ты прав, Уилбур. Нам не позволяют подняться на небо. Нам не позволят подняться на небо, пока мы не очистимся от грехов. Вот что означает распятие. Христос, безгрешный сын Божий, умер за нас, мы можем надеяться подняться на небеса только в том случае если узнаем и примем то, что он для нас сделал. Как об этом говорится в Библии Биллинда. Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. В точности, как ты сказал мистер Уилбур. Рай предназначен для избранных, для тех, кто верит. и понимает то, что сделал Христос. Она повернулась к мистеру Уитли. И вы тоже были правы, почти. Мы сами определяем собственную судьбу. Мы не создаём себе рай или ад, но принимаем решения, которые определяют, куда мы направимся. Бог не умеет ненавидеть, но он сотворил небеса для тех, кто достоин и кто доказал это своей верой. Ад существует для недостойных, для неверующих. Выбирая между спасением во Христе или независимостью, мы определяем своё будущее. Гости, сидящие за столом, дружно выдохнули. Вдруг разговор стал личным, но месяц Таффорд Смит еще не закончила. «Мне потребовалось много времени, чтобы это увидеть», призналась она. На самом деле истина пришла ко мне всего несколько недель назад. Наконец-то я ее увидела и поняла. И я поступила так, как велит Библия. Я раскаялась в своих грехах и приняла то, что некогда сделал для меня Христос. Я поблагодарила Его за это и попросила помочь мне дожить до конца жизни так, как Ему угодно. Я не слишком торопилась, я знаю. Все эти годы я слушала Его послания. но не до конца понимала надеюсь, что вы все выкажете большую мудрость в духовных вопросах, чем я не понимаю, почему я была слепа так долго затем миссис Таффорд Смит послала гостям победную улыбку и всё же ласково сказала она Обысти не когда подумать не поздно. Мы не молодеем. Мудрый человек заботится о том, чтобы быть готовым к загробной жизни. Она немного помолчала, чтобы гости поразмыслили над её словами. А потом совершенно другим тоном произнесла: "Винзер, будь добр, подавай кофе, пожалуйста". Уважаемые друзья, для вас прозвучала очередная часть романа Дженнет Оак Любовь приходит домой. Читает её для вас Елена Висолавускс. До новой встречи, друзья. Продолжение следует.